У меня в голове промелькнуло тысяча версий, от ироничного джентльмена или неудачливого поклонника до пособника фенолы Делейни, от которой, к слову, давно не было ничего слышно. Но ни один вариант не показался достаточно убедительным, и я только плечами пожала. Не имею ни малейшего понятия, и пригубила великолепный белый кофе с ванилью. Немного уже подостывший, впрочем. Элис выдержал театрально долгую паузу в лучших традициях драматических актрис, поправил окончательно сполши с плеча свитер, принял значительную позу гениального детектива, голова слегка откинута, пальцы левой руки прижаты к виску. Взгляд Орлиной. И объявил. «Осфальд рифс». Признаться за всеми этими треволнениями я не сразу вспомнила имя. А когда вспомнила, от чего то ничуть не удивилась. «Водитель того фабриканта, мистера Эшли?» «Он самый», — удовлетворённо кивнул Эрис. Мэтик слово тоже выглядел ничуть не удивлённым. Я за ним хвостом три дня таскался. Лично вот на этих двух ногах. Он с торжествующей ухмылкой похлопал себя по коленям. Только раз меня Лайза подменил. И, надо сказать, слишком того стоило. Во-первых, Лайза опознал в Освальде того самого Джима которому мистер Фокс отвесил оплеуху. Во-вторых, я перекинулся парой слов с приятелями Осфольда. «Что за чудо эти полуночные пьянки, когда всякий, кто купит тебе лишнюю пинту пива, друг навеки?» Сентиментально вздохнул Элис и продолжил уже серьезнее. «Так вот, выяснилось, что юноша имеет обыкновение по пьяному делу хвастаться раскидистым фамильным древом. Мол, якобы он прямой потомок древнего альбийского рода, то ли обедневших баронов, то ли виконтов. Чушь несусветная, но верит в это юноша свято. И часто повторяет, что он, мол, достоин большего. «Интересно», — сказал вдруг громко Мэтью и задумался. Увидев, что Элис с любопытством смотрит на него, он поморщился и махнул рукой. «Нет, продолжайте пока, детектив Норман». «У меня есть одна мысль по этому поводу, но я выскажусь позже». Элис искренне огорчился. «Вот связывайся с сосами. Сами-то из тебя все сведения по расследованию вытрясут, как те карты у Шулера из рукава. А в ответ хоть бы чем поделились». «Я шучу, молодой человек, не сердитесь». Улыбнулся он нахмурившемуся Мэтью. «Рассказывать мне больше особенно не о чем. Сегодня я проследил за Освальдом Ривсом, до одного паршивенького притона в самом сердце Смоки халлу Опасное местечко, скажу я вам. Я ожидал, что он будет встречаться с мистером Фоксом, но у юноши было свидание с дамой. И что очень интересно, даму сопровождали двое молодых людей. И у одного из них была двухцветная кокарда, точь-в-точь, -точь, как у деток. Мыть мгновенно подобрался, как лиса, почуявшая след легкой добычи. Рив встречался с информатором детей Красной Земли? Не поручу за это. Осторожно ответил Элис, наконец-то посерьезнев. Он сразу стал выглядеть старше, словно настоящий возраст проглянул сквозь шутовскую маску. Бесформенный великоватый свитер от чего-то перестал казаться смешным, а узкие босые ступни трогательно уязвимыми. Я вдруг отчетливо поняла, что он прошел мокрый босой от самой смоки халу, но при этом умудрился не натолкнуться ни на невмеру ретивого гуся, ни на грабителей, что любят отбирать пьяниц и бродяг. Да что там, даже на острый камень ни разу не наступил. Но преследовали меня эти ребята весьма умело. Если бы не туннели, я бы не смог уйти. И так пришлось пожертвовать ботинками, да упокоятся они с миром. «Осфальд Ривз определенно связался с опасными людьми. Завтра утром за ним приедут из управления. Надеюсь, к тому времени он сподобится вернуться из трущоб. Мистер Эшли на некоторое время останется без водителя. А я выясню, что это были заумелые ребята. Инкогнито, какой женщиной они охраняли столь и почему. А также, какое отношение имеет все это к слишком за вашим гувернером Виржиния?» Обратился он ко мне и тут же повернулся к Мэтью. «А теперь вы, молодой человек, что вы имели в виду под этим многозначительным интересно? «Ничего особенного». Мэтью выглядел растерянным. «Вспомнил кое-что. Вы мне показывали как-то рисунок сечения того клинка, которым убили роман соучителя, верно? А сейчас упомянули о том, что у Освальда Ривса альбийские корни». К слову, я тоже родом из Альба. И тоже могу похвастаться неплохой родословной. И мой отец, мой настоящий отец, собирал старинное оружие. Я успел хорошо изучить клинки, пока до них не добрался отчим и не распродал. Так вот, осечение. То, что вы мне показывали, очень похоже на форму традиционного альбийского кинжала. Правда, эти кинжалы редко использовались в бою да и из употребления вышли пару веков назад. Но если Освальд Ривс действительно происходит из старинного рода, почему бы ему не иметь один такой, как семейную реликвию?» Элис откинулся на спинку стула. «Так вот оно что. Это многое проясняет. Я-то на я отгрешил. Но если рифс связан с детками, а детки причастны к тому первому нераскрытому убийству...» А сейчас роман учителя прикончили точно таким же кинжалом, и еще один романец губернера работает у Виржинии в доме, все становится на свои места. Я очень-очень медленно сделала глоток уже совершенно холодного кофе и попросила тихо: Поясните. Тут и пояснять нечего, откликнулся Элис и посмотрел мне прямо в глаза. Вашего Бьянки нужно беречь, как зеницу ока. Не знаю, зачем он нужен деткам но они не интересуются бесполезными вещами и людьми. Уж поверьте мне, Вержине. Но то мы и расстались. Вернувшись домой, я первым делом вызвала мистера Бьянки и запретила ему покидать особняк без крайней на то необходимости. «Могу я узнать о причинах такого распоряжения?» — скромно осведомился гувернёр, выслушав рекомендации. «Разумеется!» кивнула я, раздумывая, что можно сказать, а о чем лучше умолчать. «Есть вероятность, что вас перепутали с другим романсом и теперь преследуют по ошибке. И кто знает, на что способны эти люди. Осторожность не повредит. Моей...» Я запнулась, вспомнив об Эване. «Моей близкой подруге небрежность стоила жизни. Лем к вам очень привязался, и я не хотела, чтобы он в столь юном возрасте познал горечь потери. Взгляд мистера Бьянки потемнел. Я полагаю, что в своем юном возрасте он познал даже больше. Однако вы правы. Я воздержусь от поездок и прогулок на некоторое время. После этого разговора мне стало поспокойнее. В глубине души я больше волновалась за Лиэма, который мог пострадать, если оказался бы рядом с губернатором в неподходящий момент. Но теперь мистер Бьянки пообещал не выходить на улицу, а проникнуть в особняк и сотворить что-нибудь здесь было бы для преступников гораздо сложнее. Во-первых, за домом все еще присматривали подчиненные маркиза. Во-вторых, Лайза чувствовал неприятности за добрую милю, и если бы понадобилось, наверняка бы пришел на помощь. Я поймала себя на последние мысли и нахмурилась. Что-то вы слишком часто стали полагаться на своего водителя, юная леди. Строго выговорила я самой себе. Извольте исправиться. Наверное, именно из-за этого эпизода я нарушила обещание и не сообщила Лайза о том, что собираюсь попробовать его способ чтения дневников, леди Милдред. Вечером в пятницу разыгралась гроза. На мои планы это повлияло несущественно. Однако многие гости предпочли перенести визит в старое гнездо на более благоприятное время. Удивительно, однако, к восьми часам кофейня полностью опустела. Я немного подождала, не придет ли какой-нибудь случайный посетитель, и заодно изучила отчётность за последний месяц. Летом спрос традиционно возрастал на холодные напитки на основе чая и падал на сладкий горячий кофе с большим количеством сливок. И насытные жирные пироги. Слегка пересмотрев смету закупок на август, я заглянула в зал, убедилась, что никто так и не пришел, и с чистой совестью отправилась домой. В особняке царило сонное спокойствие. Даже неугомонный Лиам утомился за день настолько, что лег спать еще в 10 часов, не дожидаясь ужина. Я тоже не была голодна, поэтому лишь наскоро перекусила, выполняя требования доктора Хэмптона легкие супы из говядины и грибов со сладким перцем или манграсом немного тушеных овощей и пряный чай с корицей, гвоздикой и яблоками. Время до полуночи пролетело незаметно. Письма, скопившиеся за день планирования следующей недели, очередной отчет адвоката. Гроза постепенно перешла в один из тех нудных летних дождей, которые идут всю ночь и не столько освежают город, сколько выхолаживают его. Сквозь приоткрытые ставни слабо тянуло сыростью, мхом и размукшей пылью. От неуютного электрического света уже резало глаза, а вместо одного почти прозрачного длинноногого паука, у краткой перебегающего от угла к углу, мерещилось то два, а то даже и три. Я с усилием потерла виски и, наконец, призналась себе, что просто оттягиваю ту минуту, когда придется взять бабушкины записи в руки. Но сколько можно откладывать?» Приготовившись ко сну, я отослала зевающую Юджинию и только затем открыла секретер. Дневники лежали сверху, рассортированные по датам. Самый старый взять или лучше новый? Не в силах выбрать что-то осознанно, я вытащила одну книжицу наугад. Она, кажется, относилась к колонианскому периоду. Первые листы были аккуратно исписаны от первой до последней строки, и чернила лишь слегка выцвели. Но затем записи внезапно обрывались буквально на полуслове, после описания захолустного колонианского городка далеко на севере, вблизи границы с бывшими марсавийскими колониями. А далее шли пустые страницы, и только сверху стояли аккуратно выписанные даты. Нет, не только сверху. С удивлением поняла я, присмотревшись. В самом низу, у края страницы, виднелась еще одна дата, едва-едва намеченная карандашом. День и месяц я разглядеть не смогла, а вот год. За добрых семь лет до путешествия? От волнения в груди стало щекотно и холодно. Долго я просто сидела в кровати, растерянно поглаживая пустой лист, полностью уверенная в том, что заснуть теперь точно не получится. Однако веки начали слепаться сами собою. Я погасила свет в спальне и оставила гореть только свечу с запахом лаванды, помещенную в синий фонарь. Один из сувениров, привезенных из Сиренисимы. Потом засунула раскрытую книжицу под подушку, легла и зажмурилась. Дождь также шелестел и нервно скрепся в ставне гибкими ветвями деревьев, точно старукое чудовище точно паук колос, Наш замок и расходящиеся от него во все стороны дороги. Я слышала, как вчера кухарка рассказывала поварятам о таком пауке с развалин на юге. О хищных жвалах, о цепких лапах и ядовитой паутине, о беззвучной охоте и терпеливом ожидании, о беспечных путниках и скоредных купцах, всегда выбирающих короткую опасную дорогу. А потом пришла мисс Дал и испортила веселье. Досталось всем, и поварятам за то, что сидят без дела, и кухарке за ленность и невнимательность, и мне, разумеется, за то, что вместо прилежного изучения писания я подслушиваю росказни прислуги. Как Миздал не поймет, что эти самые росказни куда интереснее ее глупых историй с моралью? Я до сих пор злюсь на гувернантку. Не за удар линейкой по спине, не за нудную часовую лекцию о непослушных девочках, а за то, что мне не позволили дослушать сказку. И вот наглость. Обещали отобрать географический атлас, если я строптивица буду. В отместку я сбежала из замка и спряталась на холме, между деревом и белым камнем. Здесь жарко, муравьи копошатся в опасной близости от мысков розовых туфель, но зато видно весь замок и дороги вокруг. Интересно, думаю я, мисс Дал накажут, если меня не найдут до вечера. Старую гувернатку отец за такое уволил без рекомендаций. Я с трудом понимаю, что такое без рекомендаций, но смутно догадываюсь, что это несразмерная месть за недослушанную сказку, и раскаиваюсь. Уже собираюсь вернуться, когда вдруг замечаю внизу настоящее чудовище. По дороге идет девочка в желтом платье, в ее корзине дикие нарциссы, ломкие и бледные. И у этой девочки... Кожа цвета горелого сахара, долгих десять ударов сердца любопытство борется со страхом. А потом я вспоминаю картинку из географического атласа: Пустыня, пятнистая лошадь с длинной длинной шеей, и за правдошними рогами. Красногривый лев и страшный черный демон с копьем в руках и с ожерельем из львиных зубов на шее. Внизу под картинкой была подпись. «Природа, звери и дикари черного континента». «Так то та страшилка внизу, оттуда?» «Догадываюсь с замирающим сердцем». «А почему коричневая, а не черное? «А где копье? «А почему платье желтое? «А ожерелье из зубов у нее есть?» «Вопросов столько, что они погребают под собой остатки страха». «Я сбегаю с холма, высоко подоткнув юбки». Несколько раз падаю, запинаясь о переплетенные травы и о муравейники. Девочку я нагоняю уже у развилки, под огромным ясенем, на трое расщеплённым молнией. Хочу схватить за плечо, но вспоминаю снулое лицо Миздал. «Вы ведь леди?» «Ведите себя соответственно». Тяжко вздыхаю и перехожу на степенный шаг. Дикарка и не думает останавливаться. Она выше меня, а потому ходит быстрее. С манерами леди ее не догнать. Я злюсь, подбирая юбки, чтобы снова перейти на бег. А потом раздумываю. Замираю, подбоченившись, и громко зову. «Стоять, когда с тобой, — говорит леди!» Дикарка и правда останавливается, точнее застывает, как осторожный зверек, Оборачивается неуловимым движением и смотрит в упор. Глаза у нее серые, такие светлые, что кажутся прозрачными. «А леди говорит?» «Я робею». «Говорю». Дикарке, кажется, становится весело. «А если ты говоришь, то кто же спит на холме?» Это похоже на игру в загадке. Стою на цыпочке, щурюсь. Но отсюда вершину холма не разглядеть. Белый камень сверкает, как большой кусок льда» а дерево рядом с ним, черно, точно сажа. Солнечный ветер срывается со склона, швыряет в лицо колким сухим теплом и запахом сена. Я пожимаю плечами, стараясь не выдать своего разочарования. «Если тебе интересно, то идем на холм вместе, там и посмотрим, кто спит», — великодушно дозволяю я. Дикарка хихикает, прикрыв рот ладошкой. Теперь, несмотря на разницу в росте, мы выглядим ровесницами. А ты ведь не знаешь ничего. Такая смешная. Улыбается она, и ее глаза больше не кажутся страшными. его мы с тобой и не поговорили. Я не знаю вашего языка. Она вдруг наклоняется и хватает меня за руку. Во взгляде появляется что-то темное, отчаянное. А давай еще встретимся. Я научу как. Мне так плохо здесь. Такие страшные люди, и никто не знает правильных вещей. И мертвый человек ходит по головам живых. К концу ее речи я цепенею. Не пошевелиться, не вздохнуть даже. Зеленая трава вокруг, синее небо, река. Все вокруг выцветает так быстро, что голова начинает кружиться. Мертвый человек. Дикарка хихикает и становится похожей на сумасшедшую. Не бойся мы его обманем. Вместе мы его перехитрим». Она быстро сует мне в непослушную руку пирожок из корзинки, тёплый, пахнущий маслом, свежим хлебом и черникой, и убегает. Я надкусываю пирожок, но вкуса не чувствую. На кончиках пальцев и на губах, наверное, тоже чернеет ягодный сок. Дикарка бежит, высоко поднимая ноги, и длинные юбки ей не мешают. Шея выгнута точно у олененка. Я медленно разворачиваюсь и бреду в сторону холма. На обратном пути не мешаются ни травы, ни камни, словно они и впрямь часть сна. Что-то бесплотное. От земли к небу поднимаются белые искры. Ветер продувает насквозь. Через жесткую ткань платья и, кажется, даже через кожу. На холме действительно спит девочка в голубом платье. Я. Вытираю руки, а подол обхожу ее по кругу. И только потом сажусь рядом на кривой камень, выпирающий из сухой земли. Другая я совсем как настоящая. Если приглядеться, то можно даже заметить мамино кольцо розу на цепочке, спрятанную под воротником. Не смело провожу пальцами по скулам другой себя, дотрагиваюсь до губ. Другая я распахиваю глаза. Карие. Не серые, как у меня, а карие. Попалась, говорит она без улыбки. Я отступаю и упираюсь лопатками в камень. Он и на ощупь холодный, как лед. Нет, даже холоднее. А мой двойник неторопливо встает и отряхивает. Уже не платье а траурный костюм для мальчика. Волосы у нее светлеют с каждой секундой. Когда ее пальцы стискиваются у меня на горле, она уже седая, как дедушкин портрет. Камень за спиной становится мягче пудинга. «Попалась глупая наследница», — повторяет она мужским голосом. Пальцы стискиваются на горле сильнее. Я пытаюсь отступить назад, И понимаю, что могу. Действительно могу. Попалось Вержение. Кто такая Вержение? Я плюю в лицо своему двойнику, и в то короткое мгновение, когда он ошеломленный, ослабляет хватку, падаю спиной в ледяной камень. Дышать нечем, но, кажется, я смеюсь. Дыши. В голосе было столько силы, что я послушалась. И вдохнула, наконец. Грудь обожгло ощущением влажного тепла. Запахи полыни и вербены были такими сильными, что чувствовались на языке, как живая горечь. Темнота вокруг царила настолько густая, что и кошка бы ничего не разглядела. «А теперь скажи, как тебя зовут?» «Мил». Начала я и осеклась. В голове все плыло. «Виржини Энн, графиня Эверсон Вальтер. «Ай, молодец». «Ну-ка выпей. Не бойся, тут мята одна и мед. Вот так хорошо». От питья в голове действительно прояснилось. Ровно настолько, чтобы понять, я сижу не сама, меня поддерживают. И ладони на моих плечах горячие, как кипяток. Или это я так замерзла? «Вы...» Имя выворачивалось из памяти, как на масляный камень из рук. К ощущению спокойствия примешалась ядовитая нота неправильности, тревоги. «Вы...» «Все хорошо. Теперь все хорошо». Меня осторожно обняли и погладили по волосам. «Ох, вержение, вержение. не бойся, я тебя в обиду не дам. Никому. Даже если сам зато головы лишусь. Не знаю, обостренные ли после кошмара чувства были тому виной, или ночь, или извечное свойство Валтеров размышлять и делать выводы в самый тяжелый момент, но я расслышала за его словами то, что он сам хотел бы спрятать. Страх. Истинный страх, рожденный близостью смерти дорогого человека. Мне было знакомо это. И влажноватые ладони, и едва ощутимо подрагивающие, и сбившиеся с ритма сердцебиения, и горечь самообвинения за беспечность, Едва не опоздал, едва не упустил, и невозможность высказать все, что кипит на душе, дабы не испугать, не ранить еще сильнее. Когда Леди Милдред, блистательная графиня Эверсон волтер приехала сразу после пожара в нашем особняке, чтобы забрать меня из пансиона, ее слова имели такой же привкус. Я ощущая сейчас тень этого глубинного страха, Я, наконец, осознала, что чуть не погибла только что, смертью более страшной и мучительной, чем от рук сумасшедшего парикмахера, душителя или сектантов Дугласа сошился. То существо и сна, принявшее облик маленькой леди Милдред, было по сути своей противно этому миру. Смрадный паразит, убийца, нечто, пытавшееся меня сожрать. Я действительно могла больше никогда не проснуться. Никогда. Лайза. Имя, будившее столько чувств, чаще далеких от приятностей, но всегда живых и настоящих, само льнуло к языку. Лайза. Лайза. Кажется, сейчас я разрушила безупречную репутацию леди, переступала свои же собственные правила, однако вступила уже в свои права, Неукротимое желание жить, чувствовать. Исконное свойство всех валтеров, говорят, ведущих свой род, от гордых завоевателей северян, с глазами цвета льда и с ветром свободы за правым плечом. Всё будет хорошо, — тихо пообещал Лайза в кромешной темноте, пахнущей вербеной, полынью и еще. Если только это не чудилось мне, вешневым бабушкиным табаком, словно леди Милдред сама стояла где-то рядом, одну руку положив на его плечо, а другую на мою. Я больше никогда не позволю этому случиться, обещаю. Лайза, повторила я и с абсолютно ясным пониманием того, что творю, сама обняла его, слугу, авантюриста, безродного Гипси, кажется, уже друга, по меньшей мере, друга. Лайза. Спасибо. Никогда прежде я не обнимала так мужчину. Ни Элиса там на крыльце после страшной бессмысленной гибели Эвани, ни дядю Рейвана, который во многом был мне ближе, чем отец. Но сейчас почему-то не хотелось отстраняться. Напротив, хотелось сидеть вот так долго-долго, комкая рубашку у Лайза на спине и уткнувшись лбом в его плечо. Кажется, это называют падением. «Завтра вы меня уволите?» То ли неловко пошутил, то ли всерьез спросил он и дунул мне в затылок щекотные роша волосы. «Вы же умный человек, Лайза», — ворчливо откликнулась я. «Вот и подумайте. Ошибок я по-прежнему не прощаю». «Но». «Никаких «но». Значит, просто не делайте ошибок». Он и не сделал. Лайза еще много времени провел так, обнимая меня. Затем помог сесть, опираясь на подушки, и снова напоил травяным настоем, на сей раз сладковатым, и до самого рассвета сидел рядом, крепко держась за руку. Никаким иным способом прикоснуться ко мне он и не пытался, даже по имени больше не называл. Я же старательно глядела в другую сторону и размышляла о семейных тайнах, о кошмарном сне и о собственной беспечности на заре лайза молча повесил мне на шею шнурок с маленьким полотняным мешочком также пахнущим вербеной и тихо вышел прикрыв за собою дверь вскоре я заснула без снов и проснулась уже около одиннадцати часов когда меня разбудила встревоженная юджиния прошу прощения леди неловко сделала она книксон едва не потеряв равновесие пришла мисс купера и сказала что вы так договорились Мистер Чемберс провел ее в голубую гостиную, согласно вашему распоряжению накануне. Что прикажете делать дальше? Передайте ей, что я сейчас занята неотложными делами, и вскоре спущусь, ответила я, мгновенно просыпаясь. Вот принесло же нелегкое. Впрочем, мы действительно договаривались о встрече, хотя и немного позже. Из голубой гостиной мисс Купер не выпускать. Передайте маг, Нет, не пойдет. Найдите мистера Маноли и передайте ему, чтобы он последил за мисс Купер, пока я не подойду, но так, чтобы она не знала. Другие слуги, разумеется, об этом распоряжении также знать не должны. Что же касается меня, сюда немедленно подать то строгое платье в тонах темной фиалки и сирени, к нему — александритовые серьги и колья. В кабинет — свежую газету, кофе и тоста». Еще тот пирог с мясным суфле и базиликом, пожалуй», добавила я, прислушавшись к себе. «Если мисс Купер будет ожидать терпеливо, принесите ей чай, скажем, второй категории, и бисквиты. Если будет допытываться, когда я, наконец, спущусь, купите к чаю и бисквитам трактат о благопристойности из библиотеки или сочинение церемонимейстера Его Величества Генриха VI Педантичного», А праве Закладку переложить на главу о телесных наказаниях Черни». У Юджини глаза округлились, а потом она хихикнула и сделала Книксон уже половчее. «Будет исполнено, леди Виржиния». Я мысленно похвалила девочку за сообразительность и пообещала себе пересмотреть ее жалование, если она продолжит в том же духе.